Глава 21 Ледяным душем, отрезвившим меня, стал страх. Собственные желания напугали сильнее, чем несколько минут назад, когда я носилась по карбусу в поисках хотя бы единой живой души. Отвесив себе мысленный подзатыльник, с огромным трудом оторвалась от теплых манящих губ и дернулась прочь. Ожидая, что Раин не позволит мне так просто выбраться из его ласкающих рук, перестаралась и рванула изо всех сил. На меня никто не держал. Я оказалась не готова к свободе движения и полетела кубарем на пол. Однако в последний момент, когда уже приготовилась встретиться с жесткой поверхностью, Раин подхватил меня. Черт, как неловко. Хотя, может, и к лучшему. Пусть видит, насколько я неуклюжая и нелепая. С мужчиной, который от тебя не в восторге, гораздо легче расстаться, чем с тем, что видит в тебе идеал. С тобой все в порядке. Раин бережно опустил меня на пол и убрал руки за спину. Выглядело это так, словно своей выходкой я обвинила его в домогательствах, вынудив оправдываться и демонстрировать уважительное отношение. «Что?» Я сначала села, а потом и встала на ноги. «Ты вчера себя неважно чувствовала, и сегодня... Как ты?» «Всё хорошо. Говорила же, простое переутомление». «Тогда ладно. Поедим вместе». Я кивнула и метнулась к пищевому автомату, лишь бы не стоять и не краснеть перед Раином. Но он меня в два шага догнал, и выбирали блюдом мы вместе. «Где все?» — спросила я, выставляя с подноса на стол тарелки с едой и не поднимая глаз. «Куда пропали? Ночью что-то случилось?» «Мы с тобой нашли раненую находку. Ты забыла? Требовалось срочно добраться в пункт и передать пострадавшего иномирянина специалистам». «Передал?» «Да. И знаешь, я не поверил глазам». Раин сделал паузу, на минуту задумавшись и вертя в пальцах ложку. Еще несколько часов назад он был весь в глубоких ранах, словно овощ нашинкованный, а с утра здоровее здоровых. «Хорошая регенерация?» «Возможно». «А что произошло дальше? Ты снова не ответил на мой вопрос. Где все?» Данейл и Олд остались дожидаться заказанной с континента покупки. Я включил автопилот, задав координаты лагеря, и лег наконец, спать. «А чудо?» — увязался с Олдом. «Не может быть!» После того, как Олд поймал Лесла над пропастью, между ними возникла настоящая дружба, — пояснил Раин, пожимая плечами, мол, сам в шоке. Чудо привязался к своему спасителю и теперь не отходит от него ни на шаг. «Он со мной спал этой ночью», — возмутилась я странному выводу и чувствуя легкий укол ревности. «Видимо, в честь твоего спасения Лесло сделал исключение», — рассмеялся Раин. «Вот предатель», — буркнула я. Оставался Хами, но я вовремя прикусила язык, вспомнив, что кроме меня на Карбусе про Хамили никто не знал. «То есть мы сейчас направляемся искать точки перехода между мирами?» «Можно сказать и так». «Сейчас доберемся до лагеря, а там уж решим, в каком направлении начнем поиски». На душе стало радостно и немного грустно. Почему-то я решила, что стоит нам вернуться в лагерь, и портал, который перенесет меня домой, найдётся в считанные часы. Я украдкой бросала взгляды на Раина и не могла не думать о том, что совсем скоро мы расстанемся с ним навсегда. «Ты на меня так смотришь, будто хочешь что-то сказать и не решаешься», Наконец, не выдержал Раин. Он отложил ложку и поднял на меня глаза. И как только заметил, вырвалось у меня вместе с нервным смешком. Я тут же замолкла, осознав, что сдала сама себя. Но было поздно. Пришлось оправдываться. Я действительно хотела задать пару вопросов по вашему миру. Можно? Конечно. О чем же спросить, божечки-божечки, не сознаваться же в истинных мыслях? «Чем отличается сетка с силовым полем от кубов, которые вы складываете находки?» – ляпнула я первое, что пришло в голову. «Ну, тот, вы еще в него засунули хабу, а потом капистов». Сетку удобно носить в кармане, но она не защищает находку от физических повреждений извне. Куб – надежная переноска и вводит в стазис с целью сохранить и намерян до того, как они попадут к специалистам и получат правильную помощь и питание. Вот и все отличия. А кладовка в карбусе – так где сегодня ночевала раненая находка? Создана примерно с той же целью, что и куб. Но у комнаты есть много других полезных функций. Она подходит не только для иномирян, но и для хойсов. Если понадобится незначительная медицинская помощь, можно воспользоваться быстрым отдыхом, свободным дыханием, парами обезболивающего. «А что такое ближний круг?» Степень близости в отношениях. В него входят некоторые родственники и друзья. Те, кому доверяешь более всего и готова сама в любой момент помочь. «Ясно. А про веску ты что-то слышал?» «Понятно теперь, почему ты такая странная. С самого начала хотела узнать про нее, да? Поэтому не знала, что спросить, и с чего начать». С облегчением в голосе сделал собственные выводы Раин. «Да». Не моргнув глазом, соврала я. Я специально не спрашивал, но, судя по тому, что никаких слухов и разговоров о сбежавшей находке в пункте не ходило, Веска все еще числится и намерянкой. Но ты можешь не переживать. Даже когда все прояснится, о тебе всего лишь объявят в новостях, да и то не с целью поймать, а уведомить Хойсов быть внимательнее и не причинять вреда. И если появится возможность пообщаться с тобой, то убедить появиться в пункте. Я кивнула. Я верила Раину. Теперь верила. Но не собиралась сдаваться в пункт. Законникам сложно объяснить, что у меня на собственную жизнь иные планы, нежели у них. «Уверена, вы не заявили навеску», — обронила я, неожиданно злясь на Раина и его бережное отношение к бывшей подружке. И даже обрадовалась этому внезапно появившемуся чувству. Нечего к нему прикипать. Раньше ваша компания оправдывалась отсутствием транспорта и связи, «А сейчас что? Жизни находок не настолько ценны, как благополучие Хойсы». «Ты не права. Мы не можем. Я говорил уже, у нас нет доказательств». «А я? Я не доказательства? Меня никто не будет слушать?» «Когда ты появишься в пункте, мы все трое поддержим тебя. Но пока привлечь ее к ответственности нереально. В качестве пострадавших мы не можем выступить». Карбус содержал отпечатки ее ладоней. Она имела полное право воспользоваться машиной. Сломанные коммуникаторы не доказательство ее преступления против нас и лесла. А ты? Тебя пока для системы Хоя и вовсе не существует. Я фыркнула. Снова разговор перешел на необходимость моей регистрации в пункте. Жалко ее. Ядовито поинтересовалась, глядя на удрученный Витроина. Нет, пора вески задумываться о своих поступках. Иначе в будущем у нее все шансы вляпаться в переделку посерьёзнее. К тому же ее выходки перешли грань допустимого. Если мне кого и жаль, так это находки, которые из-за отсутствия речи не могут даже пожаловаться и потребовать справедливости. Кто знает, сколько подобных веских хойс бродит по заповеднику». Что ж, Раин, как обычно, прав. Я кивнула и быстро вышла, пока не начала снова его о чем то расспрашивать. а потом с открытым ртом млеть от восхищения. Лучше держаться подальше и не влюбляться сильнее. Хотя куда уж сильнее. До самого прибытия в лагерь я просидела в своей комнате. Раина меня не трогал. Я немного успокоилась и собралась с мыслями. Решила вести себя, как ни в чем не бывало. все что мне сейчас требовалось, найти дорогу домой. Прочее обдумаю на земле. В лагере ничего не изменилось. Даже душевая кабинка, так подставившая меня при моем первом здесь появлении, выселась на прежнем месте. В центре обеденного столика исходил паром кувшинчик со свежезаваренным напитком, словно ожидал нашего прибытия. Не хватало только мужчин. Этот мир, как обычно, где-то бродит, улыбаясь, произнес Раин. Похоже, его тоже тронула неизменность этого местечка. Не верится, что столько событий произошло с тех пор, как мы ушли отсюда, подхватила я, а здесь все по-прежнему. Пьем чай и отдыхаем, распорядился Раин, с удовольствием потягиваясь. Впервые за длительное время мы оба расслабились и перестали ожидать отвсюду подвоха. Удобные подушки на мягком ковре, тяжелый горячий воздух, разогретый на солнце появившемся наконец из за дымки, тихие и усыпляющие звуки леса. Как тут не вздремнуть?» К вечеру повеяло прохладой. После полуденного зноя, от которого даже густые кроны сросшихся между собой деревьев плохо спасали, свежий ветерок взбодрил и привел в чувство. А прилетевший новенький карбус с мужчинами и леслом заставил подняться и стряхнуть с себя остатки сна. Данейл, Олд и Раин принялись выгружать коробки. Чудо ласково ткнул меня носом в бок. чем заставил согнуться пополам. Фыркнул в лицо, видимо, насмехаясь над моей неустойчивостью, и резво ускакал с поляны по своим важнейшим лесловским делам. Вернулся из леса Этмир. Мужчины с любопытством осмотрели новенький карбус, восхищаясь функциями и возможностями усовершенствованной модели. Затем мы вместе разобрали покупки, среди которых нашлась масса вещей и для меня. Одежда, обувь. нижнее белье и прочие женские штучки. Но самое главное — коммуникатор. «Я не умею им пользоваться», — смутилась я, когда Олд протянул мне молочного цвета коробочку. Подобная щедрость со стороны мужчин стала для меня неожиданностью. «Коммуникатор интуитивно понятный, не переживай», — успокоил он. «Ты справишься», — поддакнул Атмир. то ли мне, то ли себе. Не отрываясь от настройки собственного связного устройства, приобретенного взамен испорченного веской. Просто на день, кивнул Данейл. А Раин забрал из моих рук коробочку, открыл и выудил коммуникатор. Умная вещица здорово отличалась от мужских браслетов, брутальных и строгих. Я залюбовалась изящным переплетением золотистых цепочек с мелкими цветочками-листочками тонкой работы. Перламутровый выгнутый экран удобно лег на мое запястье. «Скорее украшение, чем средство связи». «Восторг!» — выдохнула я, любоясь подарком. «Новейшая модель», — оценил Этмир, мельком бросив на мою руку взгляд и присвистнув. «Неудивительно, даже веска носила браслет связи гораздо проще и посредственнее». «Раин специально для Аи заказал. Отдал бешеное...» — решил просветить нас Олд, но поперхнулся словами и выпучил глаза. Райн, судя по его невинной улыбке и трепыханием коленей, под столом от души наступил на ногу чрезмерно разговарившегося товарища. «В общем, хорошая вещь, пользуйся», — подвел итог Данейл, сглаживая возникшую неловкость. Я повернулась к Раину. «Спасибо», — прошептала от избытка чувств, внезапно осипнув. «Это самый роскошный подарок в моей жизни». Если откровенно, то подарками меня баловали только бабушка и Желька. Но при всей их любви они не могли купить нечто столь дорогое и невероятное. Для начала можешь поиграть кнопками, так быстрее разберешься, что к чему. Щеки Раина покрылись румянцем. Оказывается, он умел смущаться. Я неуверенно коснулась пальцем молочного перламутра. Передо мной вспыхнул голографический экран с предложенными функциями. Олт оказался прав. Разобраться в работе коммуникатора не составило труда. Я внимательно читала пояснения и сразу испытывала их на практике. Всё понравившееся отправляла в список полезного. Ненужные функции скрывала. Через полчаса я изучила свой коммуникатор на вполне сносном уровне. И тут очередь дошла до визора. Я не собиралась сейчас развлекаться, просматривая шоу и обучающие передачи. Моей задачей стояла проверка устройства. Поэтому я выбрала первый попавшийся канал. Включились новости. Развернувшийся над нашими головами экран заставил каждого оторваться от своего занятия. Показывали веску. Прекрасное лицо крупным планом. Большие светло-голубые глаза, казалось, смотрели прямо в душу. Длинные густые ресницы с дрожащими на них капельками слез наивно хлопали, усиливая образ невинной жертвы. Ее зовут Ая. Мы подружились, как только встретились. То есть я так думала». «Мне казалось, что мы подружились», захлёбываясь рыданиями, вещала Веска. Плакала она на камеру не просто красиво, эффектно и чувственно. У меня у самой навернулись на глаза слезы, хотя я знала правду. Мне не сразу пришло в голову, что она может быть и намерянкой. Ая не отличается от обычных хойс. И все же некоторые мелочи постоянно выдавали незнание нашего мира, отличающийся менталитет. Когда я догадалась, сразу сказала об этом Ае. Она доверилась мне, и мы направились в пункт находок. Я показывала ей, как управлять карбусом. Рассказывала про Хой, законы и привилегии для находок. Но потом... Потом... Веска захлебывалась от слез, и сердобольный репортер принялся ее успокаивать. Выходила не очень. Веска то брала себя в руки, то вновь начинала всхлипывать и перемежать слова с рыданиями. Потом Аю словно подменили. Она набросилась на меня. Я... Я так испугалась. Она очень сильная и умеет становиться невидимой. Заперла меня в лепросе и включила сон. Я кричала ей, что мы можем разбиться, попасть в неприятности, но она меня не слушала, а только смеялась. Так страшно смеялась. Когда я очнулась, то узнала, что Ая меня сдала в пункт вместо находки, а сама сбежала на моем карбусе. Не знаю, где она теперь. Надеюсь, с ней все в порядке. И снова залилась слезами. «Просьба ко всем искателям быть внимательнее», вещала за кадром диктор о необходимости позаботиться об иномерянке и убедить ту зарегистрироваться в реестре находок. Изображение остановилось на веске. Она кротко смотрела прямо в камеру широко распахнутыми простодушными глазами. Чистота и невинность. Признаться, я сама ей безоговорочно поверила. Вдруг действительно произошла ошибка. Могла ли я понять веску неправильно? Тот разговор со служащими пункта неверно истолкован. И потом она отчаянно искала меня, носясь по карбусу. Я обвела взглядом мужчин. Эдмир лежал на спине, уставившись в быстро набирающие чернильные краски неба и, похоже, вовсе не смотрел новости. Слышал ли он, что я находка? Или упустил из внимания, играя длинными тонкими пальцами на отсутствующем инструменте? Не от мира сего. До меня ли ему? Олд навёл суету вокруг чая, заваривая, всыпая добавки из недавно приобретенных упаковок, разливая по чашкам. Всё то время, что я не отводила от него взгляда, он ни разу не поднял глаз. А вот Данейл смотрел на меня со спокойным сочувствием. И непонятно, поверил ли он словам Вески или распознал в них ложь. Отчего ему меня жаль? Реакцией Раина я страшилась более всего. Поэтому замерла. уставившись в одну точку. Не хотела видеть разочарование на его лице, но я оправдываться не собиралась. Не я веску заманила в карбус, и Раин это слышал, слышал. Он не может меня осуждать за то, что я не пожелала стать невменяемой находкой, переданной в пункт приема ради славы и награды сумасбродной девицы. Накрутив себя до предела, я повернулась таки к нему в ожидании упреков и ледяного взгляда, но он смотрел мимо меня. Убедилась теперь, насколько искренней и трогательной может быть Веска. Грустно обронил он. Самый главный и до сих пор не признанный ее талант – искусно перевирать любую ситуацию, в которой она по итогу окажется безвинной жертвой, а окружающие – гнусными и жестокосердными подонками. Мне стало стыдно. Очень. Не из-за обвинений, обиженной Вески, а по причине собственной недалекости в отношении Раина. Все это время я помнила… Искренние слезы и мольбы влюбленной девушки, обращенной к своему парню на берегу реки. И даже после того, как обожглась на Вескиной дружбе, верила в ее глубокие чувства к Раину. Разве его можно не любить? Однако, похоже, вся жизнь этой девицы напоминала театральное представление. Верила ли она сама в то, что рождала ее собственная фантазия? «Убедилась», — ровно отозвалась я, — «и больше не ошибусь». Визор продолжал что-то монотонно бубнить, не привлекая к себе внимания. Снова заинтересоваться новостями побудило слово «лесл», сказанное диктором. «Оултерн, подавший запрос, закреплен за находкой, а именно леслом, который не так давно был найден и зарегистрирован». Не поняв фразу, услышанную в новостях, я вопросительно посмотрела на Оулта. «Кажется, речь шла не только о лесле, но и о нем самом». «Я хотел тебе сказать, просто совсем забыл», – зачистил мужчина, оправдываясь. «Месяц назад Веска зарегистрировала чудо в реестре, а потому на его пропажу никто не закроет глаза, как на твою. Твое существование под вопросом. Лесла же объявили в розыск. Я не мог не предъявить его в пункте. К тому же он постоянно крутился около меня». Олд сделал паузу, чтобы перехватить воздуха. «И?» – вставила я, пытаясь подтолкнуть его перейти к сути дела. «Мне пришлось сообщить, что Лесл нашёлся. А чтобы его не забрали, запросить разрешение на...» Олд снова осекся. «На что?» — не выдержала я. Длинные предисловия мужчины не на шутку испугали меня. «Теперь чудо-питомец Олда», Олта сдал друга Данейл. «Прости, Ая», — взмолился Олд. «Я знаю, как ты относишься к чуду». «После того, как сама войдёшь в реестр, можешь запросить опеку над Леслом, и я не стану этому препятствовать, клянусь. Просто сейчас у меня не было другого выхода. Я понимаю, как это выглядит». Все нормально», — прервала я его с облегчением, опустив плечи. Чего только не успела себе надумать, пока он мялся и заикался. «Правда, если чудо выберет тебя, пусть так и будет. А пока мы не расстаёмся, поэтому и решать нечего». Оулт после моих слов тоже заметно расслабился и успокоился. Он хотел еще чего-то добавить, но заговорил мир. Тихо, равнодушно, однако все притихли. Ни разу не слышала, чтобы этот мужчина с внешностью ангела повышал голос или добавлял нотки эмоций в тон своей речи. И при этом его всегда слышали и слушали. Наверное, потому что он открывал рот крайне редко, как правило, увлеченный чем угодно, только не окружающими его событиями. Даже мое иномирное происхождение его, похоже, немало не заинтересовало и не удивило. Во всяком случае, он и бровью синий не повел, восприняв мой новый статус, как само собой разумеющееся. «Я спускался к реке», — мечтательно и отстраненно сообщил нам Атмир. «Там стоял еще один карбус. Думал ваш». «Но ваши оба здесь. Быть может, Веска прилетела. Как думаете?» «Что? Веска? Где именно ты видел Карбус?» – вскинулись мужчины. Все трое вскочили на ноги. Один отмир продолжал лежать на подушках, уставившись в небо, и перебирать пальцами в такт мелодии, слышимой одному ему. Словно он не в курсе всего того, что произошло со мной и Веской, и не понимал, почему его друзья взбудоражились. Хотя, скорее всего, именно не в курсе. Не от мира сего. «Сидишь здесь», — приказал мне Раин и угрожающе свел брови вместе. «И чтоб ни шагу с ковра. Понятно?» Я кивнула и, чуть подумав, озвучила. «Так точно». «Мы быстро. Просто проверим». Сетки с силовым полем, фонари, веревка. Глядя на то, как мужчины собирались, я не удержалась от вопроса. «Вы точно встречать веску?» «Даже если она прилетела, зачем вам все это? Она же девушка!» Веска вернулась ничей распевать. «Точно что-то задумала», — ответил мне Олд и бросился догонять остальных. Я пожала плечами. Неужели пресловутые сюрпризы от Вески в прошлом были настолько опасны? Я вздохнула, и тут... Поток моих мыслей прервался. В глазах потемнело. Виски прострелила острая боль, постепенно заполняя собой и ломая все тело. Последнее, что я почувствовала и запомнила, — ковер, на который я свалилась кулём. Его мягкий пушистый ворс показался мне наждачной бумагой, прошедшейся по чувствительной коже щеки. В себя приходило долго и мучительно. Болели все мышцы и косточки, какие только существуют в теле. И те, что не существуют, тоже болели. Я осознала суть фантомных чувств. Казалось, боль проходит сквозь меня, пронизывает каждую клеточку, окутывает, наполняет собой все вокруг. Ее можно коснуться и увидеть, попробовать на вкус, признаться самой отвратительной, с каким мне доводилось познакомиться. Кисло-горький, с налетом плесени и гнилостным душком. То, что мышцы затекли и их свело судорогой, я поняла гораздо позже. Ощутила впившиеся в тело крепкие веревки и покрытую колючим мхом землю под собой, в которую уткнулась носом. Съеденный ужин просился на выход. Рядом кто-то топтался. Я слышала его дыхание, легкие шаги. Неизвестный что-то делал совсем близко. Человек, хотя нет, откуда бы Хойс. «Паауа!» — прохрипела я, пытаясь попросить помощи. но язык отказывался повиноваться, выталкивая изо рта невнятные звуки. Ни руками, ни ногами подвигать тоже не вышло. Я боролась со своим непослушным телом и проигрывала. Неужели мне так и не удастся обратить на себя внимание случайно оказавшегося здесь искателя? Превозмогая себя, приоткрыла один глаз. Передо мной все двоилось и троилось, раскачивалось из стороны в сторону, то погружалось во тьму, То вспыхивало яркими искрами, засвечивая изображение. Пришлось сфокусироваться на двигающемся пятне. После длительного напряжения у меня наконец вышло разглядеть высокую изящную фигуру. Узкие плечи, светло-голубые волосы. Черт, черт, черт, черт, веска! Кто бы сомневался! Как и предсказывал Раин, никак не может успокоиться, паршивка!